Я видел смерть твою, но праздную мольбой В час невозможный не обидел Голубогрудых птиц, здорованных тобой, Поющих в памяти. Я видел. Я видел, ты плыла в серебряном гробу, И над тобою звезды плыли, И стыли на руках на мертвом легком лбу, Концы сырые длинных лилий. Я знаю, нет тебя. Зачем же мне молва необычайная перечит? Да полно, говорит, она жива, жива, Все так же пляшет или печет. Не верю. Мало ли что люди говорят. Мой Бог и я, мы лучше знаем. Глаза твои, глаза в раю теперь горят. Разлучены мы только раем десятое января тысяча девятьсот двадцать третьего года.